Глава 38. Сильнейший снегопад не прекращался уже больше пяти дней, и я практически безвылазно сидела в пещере, грелась у костра, разведенного у выхода. И дело было не только в снегопаде, но и в раненой рысе, спустившейся слишком близко к людям. Попадать в лапы озлобленного и, скорее всего, голодного животного не хотелось. Тишину векового леса и бесшумно падающего снега неожиданно нарушил треск ломаемых сучьев. Неужели дикая кошка всё-таки решила полакомиться мной, и даже огонь и дым её больше не отпугивают? Я вскочила на ноги, выхватила пару ножей и затаилась, приготовившись к нападению. Время шло, звуки усиливались, становясь всё ближе. Потом грохот и тишина. Я, не шевелясь и даже не дыша, постояла ещё какое-то время. Подумала. Аккуратными шажками двинулась на выход. Надо было выяснить, что там. Выглянув из пещеры, я замерла в нерешительности. На выступе в паре шагов от входа лежал мужчина. Он не шевелился, его одежда была залита и пропитана кровью. Я постояла некоторое время, подумав, что он умер, но мужчина застонал и попытался перевернуться на спину. «Чёрт!» — выругалась я и убрала один нож. Аккуратно двинулась к стонущему. Огляделась и, проверив, что больше никого рядом нет, опустилась рядом с ним на колени. Свободной рукой с трудом перевернула тело, осмотрела одежду. Похоже, что он обессилен, но большая часть крови — не его. Собрала горсть снега и оттерла ему лицо от красных подтеков, также аккуратно убирая слипшиеся пряди темных волос. Вот тут меня ожидал ужас, так как через правую половину лица шли следы когтей, которые оставили на лице три глубокие и воспалённые борозды, и лишили мужчину глаза. Я резко отвернулась и распрощалась со своим завтраком. Оставлять его так нельзя. Почему же мужчина не воспользовался магией и не излечился? Неужели он такой же, как и я? С грустью посмотрела на тёплую пещеру. Мужчина снова застонал. Решение пришло быстро. Бросившись в пещеру и закинув свою сумку на плечо, я подняла с пола большой подбитый мехом плащ, а на себя накинула более легкую куртку и жилет с капюшоном. Расстелив плащ на выступе, перекатила на него мужчину, а затем, ухватив импровизированный ковер за один край, начала тяжелый и медленный спуск с горы. Незнакомец в сознании не приходил. Иногда раздавались стоны, когда он вместе с плащом неудачно натыкался на острые камни и ветки, спрятанные под снегом. Непогода ещё больше осложняла мою задачу. Только к вечеру, совершенно обессиленная, я смогла дотащить мужчину до окраины города. Практически ползком добралась до двери ближайшего дома и постучала. Я уже знала, что тут живёт местный кузнец, а значит, он мужчина сильный. Дверь открылась, и на пороге выросла настоящая гора. «Кто? Что надо?» Мужчина скрестил руки на груди, а я указала рукой на тёмное пятно. «Там раненый. Ему нужна помощь». Всё, что я смогла произнести. Мужчина недоверчиво посмотрел в нужном направлении, поджал губы, скосил на меня глаза и, решив, что мелкая девчонка в принципе не опасна, и, просканировав окружающую территорию, направился к раненому. Не доходя до него, остановился, потом метнулся одним движением к пострадавшему и закричал на всю улицу. «Закира, быстро! Арт ранен! Зови миру Из дома тут же выскочила девчушка и, несмотря по сторонам, кинулась дальше по улице, останавливаясь у некоторых домов и стуча в окна. Из соседних жилищ стали выскакивать люди. Я, уже успокоившись, что раненый в руках знакомых и, возможно, друзей, медленно побрела обратно в гору. И хотя темнота не располагала к прогулкам по заснеженному склону, выбора особого не было. До дома добралась глубоко за полночь, абсолютно без сил. Наверное, именно по этой причине и проспала почти двое суток, не раздеваясь и завернувшись в осенний плащ. Проснувшись, поняла, что жутко замёрзла, и, кутаясь в жилетку, вышла из пещеры. У входа был разведён костёр, а рядом с ним лежала стопка долгогорящих деревянных палет. Тут же, придавленный большим камнем, лежал мой плащ, сложенный в несколько раз, и объёмная сумка. Я аккуратно приблизилась к свёртку, сняла с него камень и развернула плащ, Укуталась и даже заурчала от удовольствия, наконец ощутив тепло. Сумку я трогать не решилась и ходила кругами ещё полдня. Наконец не выдержала, затащила мешок в пещеру и развязала тесёмки. Сумка оказалась набита деликатесами. Ветчина, сыр, бутылка с какой-то мутной жидкостью, с запахом спирта, буханка хлеба, сухарей и конверт. Его я взяла в руки в последнюю очередь, сначала понюхав и попробовав всё остальное. В конверте меня ждало послание. «Уважаемая Тора, я и моя семья благодарны вам за спасение моей жизни, и мы просим вас принять нашу благодарность. Холодные недели в горном крае только входят в свои права, и вслед за снежными неделями придет лютый холод. Вам будет трудно выжить в это время на склоне, потому приглашаю вас перезимовать в нашем доме. С уважением и благодарностью, Тор артен вас Далее следовал адрес. Я задумалась. Достала из сумки мясо, сыр и хлеб, устроив себе маленький пир. На следующий день, словно следуя предсказанию этого Артена, к холоду и снегопаду прибавился сильнейший ветер. Я приняла решение, которое, по сути, надо было принять уже давно, и начала собирать свои вещи. Нужный адрес я искала недолго. Уже порядком уставшая и замёрзшая на ледяном ветру, я постучала в нужную дверь. Когда она открылась, на пороге меня встретила молодая румяная женщина с выступающим животом. Она быстро оглядела меня с головы до ног и произнесла. «Мы не сдаём комнаты. Дальше по улице есть неплохая таверна с гостиницей». Я ужасно устала, и даже что-то объяснять у меня не было сил. Просто вытащила из-под плаща руку с зажатым в ней клочком бумаги. Второй рукой я оперлась на косяк двери. Девушка замерла, удивлённо расширив глаза, затем схватила меня за руку и втащила в дом, захлопнув за мной дверь. Мы оказались в небольшой прихожей с тремя дверьми и лестницей на второй этаж. «Артен! Артен! Она пришла! Спускайся скорее! Она пришла!» С меня уже стягивали плащ, когда я услышала грохот, а по ступенькам лестницы сбежал высокий мужчина в тёмных кожаных брюках и рубашкой на выпуск. Я подняла глаза на его лицо. Передо мной без сомнений стоял Артен Васс. Тёмные волнистые волосы чуть ниже плеч, пряди, закрывающие половину лица. Он остановился на последней ступеньке и, наверное, привычным движением откинул волосы назад, обнажая чёрную повязку, прикрывающую один глаз. Из-под повязки были видны шрамы от когтей. «Эмира, подойди, пожалуйста, ко мне», — спокойным голосом произнёс мужчина, протягивая ей руку и прижимая девушку к себе. «Мне очень жаль, что не смогла помочь вам», — кивнула я головой, имея в виду его лицо и шрам. «У меня нет ни грамма магии». «Тора», — тихо продолжил мужчина, словно не услышав меня. «При всей моей благодарности я прошу вас представиться и заверить свою личность, так как в доме дети и жена в положении, вы должны понять меня. Простите, если я вас оскорбляю своей просьбой». Я приподняла руку, задрав край рукава, обнажая золотую вязь. «Меня зовут Мила Армар». Мужчина отпустил свою молодую жену, сделал ко мне шаг, поклонился и помог подняться на ноги. «Тора Армар, мы благодарны вам за оказанное доверие и с удовольствием приглашаем вас остановиться в нашем доме». Сразу после этих слов из-за ближайшей двери выскочили двое темноволосых мальчишек лет пяти — Они вцепились в ноги отца, с опаской поглядывая на меня. Я вытащила из-за пазухи кошель с монетами и протянула его Артену. «Если вы мне покажете, где я могу остановиться, буду более чем благодарна вам». «Вот еще придумала!» Всплеснула руками беременная и бросилась ко мне. Затем развернулась к мужу и велела. «Так, Арти, хватай девочку и неси ее наверх. Бедняжка совсем без сил. А я пока приготовлю горячую ванну и ужин. Дети, а вы бегом спать!» «И ведь такая маленькая! Как она тебя только дотащить умудрилась?» Мужчина развернулся и, хлопнув мальчишек чуть пониже спины, направил их вверх по лестнице. Затем подошёл ко мне и, с лёгкостью подхватив на руки, понёс на второй этаж. Оставил в небольшой комнатке с окном, поклонился и вышел. Но до того, как он прикрыл за собой дверь, я повторила уже сказанное. «Мне правда жаль, что я не могла помочь вам и спасти глаз». Мужчина остановился и развернулся. «Не стоит сожалеть Тора. Вы в любом случае не смогли бы ничего сделать. Гора — место проклятое. Там не действует магия. Потому и я не смог себе ничем помочь. Но благодаря вам... Зовите меня просто мило, без этих обращений. Мило. Вы золотая, но без магии. Как это возможно?» Мужчина стоял и внимательно следил за мной. «Просто у меня был самый лучший напарник». Ответила я и отвернулась к окну, за которым бушевала уже совершенно неистовая метель».